Хаджаджа, сын Хаджи Смело. Абхазская сказка. У Хаджи Смело был единственный сын по имени Хаджаджа. Недалеко от его дома протекала река. Каждое утро он уходил туда умываться. Однажды утром, когда Хаджи Смел по обыкновению наклонился к реке, кто-то схватил его за бороду. Хаджи Смел закричал: "Пусти!" Если отпустишь невредимым, я дам тебе всё, что захочешь. Отдай своего сына. Больше мне ничего не надо, раздался чей-то голос. Нет, всё остальное, чего бы ты ни пожелал, я тебе отдам, но единственного сына не проси, сказал Смел. Однако рука продолжала держать его за бороду. Видит Смел, что все просьбы напрасны, и говорит: "Хорошо, я согласен, только подожди до завтра". Не успел он это сказать, как почувствовал, что его борода свободна, никто её не держит. На другой день утром Хаджи Смел вместе с сыном пошёл к реке и начал умываться. Вдруг его опять кто-то схватил за бороду и спросил: "Привёл ли он сына?" Хаджи Смел ответил: "Я очень богат. Забери всё, но умоляю тебя, оставь мне сына". Однако тот, кто был в реке, не соглашался, и тогда Хаджи Смел сказал: под дождём много. Я приведу сына. В это время Хаджаджа закричал: "Я здесь!" и бросился к крике. В тот же миг он исчез в воде. Схватившись за голову, Хаджи смел вернулся домой. А мальчик этот, как оказалось, взял к себе на воспитание Айер. У него, кроме матери и сестры, никого не было. Айер воспитывал ребёнка очень хорошо, только о нём и заботился. Прошло много времени. Хаджаджа вырос, стал юношей. Был он умным, ловким парнем, ходил на охоту, приносил дичь. Однажды Хаджаджа заметил, что на западе перед восходом солнце что-то светит. Это не давало ему покоя, и он спросил Айерга, своего воспитателя: "Что такое светит на западе перед восходом солнца?" Айерг ответил: "Это так светится единственная дочь лесного царя. Он живёт за Марем." Ее дворец окружен неприступными горами и непроходимыми лесами. К нему можно проникнуть только через пещеру, вход которой стережет злой людоед-великан. Каждое утро дочь царя высовывает свой мизинец, и он сияет на весь мир. «Что бы со мной ни случилось, но я пойду к ней и возьму ее в жены!» — воскликнул Хаджаджа. «Ха! Оттуда никто не возвращается живым». Нас было пять братьев, но все мои братья погибли из-за неё, с тревогой сказал Айер. Пусть я погибну, но я должен пойти туда, настаивал юноша. Мать и сестра Айерго оделись в глубокий траур, сели босые у очага и принялись горько плакать. Этим они хотели заставить Хаджаджу призадуматься, были уверены, что живым его больше не увидят. Но Хаджаджу ничего не могло удержать. Взял он с собой друзей, которые хорошо владели вёслами и парусами, знали весь берег своей страны. Они решили отправиться в путешествие по морю, в самую даль, туда, где заходит солнце. Сложили в надёжную лодку припасы и поплыли. Ветер был попутный, так они плыли несколько дней. Вдруг ночью разразилась буря, которая чуть их не потопила. Утром волна их вынесла к берегу незнакомой земли. Они благополучно причалили и очутились на лугу. Кругом рос высокий камыш, в перемешку с сочной зелёной травой, доходившей им до колен. От камышей пахло мёдом, а когда они надрезали стебель одного из них, оттуда стал вытекать густой золотистый мёд. Они наелись досыта. Затем Хаджаджда пошёл дальше, оставив подручных в старичь лодку. Миновав заросли камыша, он увидел черневший за лугом густой лес и заросшие кустарником утёсы. На пути он заметил чьи-то огромные следы. Пошёл по ним и наткнулся на стадо овец. Овцы были жирные, крупные. Они завели путника, перепугались и ситнулись вперёд. Тут к ним навстречу вышел пастух. Это был великан людае. Хаджадж растерялся. Бежать было поздно. Великан всех погнал вместе со стадом в пещеру с железными воротами. Он пропустил скот, закрыл ворота и привалил к ним изнутри огромный камень. Затем великан развел огонь, вытащил из углубления в стене вертел длинною с виноградный шест и сунул в огонь, а сам развалился отдыхать. Когда вертел раскалился до красна, великан вытащил его из огня, схватил овцу, приладил над огнем, зажарил и съел. Насытившись, он подложил под голову охапку сена, напился меда из бурдюка и, повернувшись на бок, захрапел. Сын Хаджи смело долго ломал голову, как избежать гибели. Хаджаджа притаился до поры до времени среди овец. Чтобы великан его не поймал, он приценился к барану, распростравшись под его брюхом и выбрался из пещеры вместе со стадом. Наступил полдень, когда Хаджаджа подошёл к воротам того дворца, где жила светящаяся девушка. На всех колях вокруг дворца были насажены человеческие головы, только один кол был пустым. Ворота были на замке, никто не мог открыть их. В это время все семь братьев-девушки были на охоте. Их единственная сестра лежала на седьмом этаже дворца. Она никогда не видела солнца, её нога никогда не ступала на траву. Сын хаджи смело поднялся на седьмой этаж, открыл дверь, вошёл и застыл. Девушка лежала на спине из-под ла. Она освещала собой всё вокруг. Юноша окликнул её раз, другой, но не смог разбудить. Окликнул в третий раз. Девушка проснулась и вскрикнула: "Кто осмелился войти ко мне?" Она вскочила, быстро оделась, бросилась на юношу, и они стали бороться. Много дней и ночей боролись они. Наконец девушка не выдержала и упала. Упав, она снова засияла. Увидев её такой, юноша обомлел. Девушка сказала: "С кем я боролась, всех побеждала. Никто в мире не смог свалить меня на землю". «А я поклялась, что выйду замуж только за того, кто сможет меня одолеть. Мои братья сейчас на охоте, но если они придут, то убьют тебя. Куда же нам деться?» «Если так, давай убежим!» — вскричал юноша. Хаджаджа с невестой прибежали на морской берег к лодке. В двух словах он рассказал своим спутникам о том, как ему досталась дочь лесного царя. Они поставили парус, отчалили. Но в это время показались братья-невесты — Великан успел им всё рассказать. Они стали бросать камни, но те не долетали до лодки, и Хаджадже удалось спастись. После долгого трудного плавания Хаджаджа вернулся сначала к своему воспитателю, а затем к отцу навсегда. И те и другие пировали и веселились долго. Конечно, совершить подвиг труднее, чем о нём рассказать.